Эльвира появлялась в жизни Леры неожиданно, почти никогда не предупреждая о своем приходе. Она объясняла это тем, что сестрица непременно найдет отговорку, чтобы не встречаться, сославшись на занятость, усталость или солнечное затмение. Это была сущая правда. Проводя много времени среди людей, Лера ценила моменты одиночества и любила побыть наедине с собой хотя бы несколько вечерних часов, нормально поесть, посмотреть телевизор или почитать на сон грядущий. Эля же являлась полной противоположностью сестре, обожая вечеринки, рестораны и прочие выходы в свет. Ее муж Арамаис полностью поддерживал супругу, и они редко проводили время в четырех стенах. Эльвире было все равно, куда идти — на вернисаж, театральную премьеру или в гости. Для нее имел значение сам факт общения с миром. Мама считала, что это из-за отсутствия детей в браке. Как Арамаис и Эля не старались, у них не получалось зачать ребенка. Эльвира делала вид, что все хорошо. И только Лера знала, как сильно сестра переживает. Судя по многочисленным обследованиям, медицинские проблемы у обоих супругов отсутствовали. Но это ничего не меняло. И вот только Лера собралась хорошенько закусить едой, заботливо оставленной накануне мамой, знающей, что младшей дочурки не до домашней готовки Сестрица появилась на пороге ее квартиры, как обычно разодетая в пух и прах. На самом деле ничего особенно экстравагантного Эля не надела, но на ней любой наряд смотрелся так, словно был доставлен прямиком с европейских подиумов. В прихожей она скинула светлое шерстяное пальто, под которым оказалось синее шелковое платье, отлично гармонировавшее с ее прекрасными голубыми глазами и светлыми волосами которая Эльвира, хоть и была блондинкой от природы, подкрашивала специальным шампунем в пепельный оттенок. Как всегда, на ней сверкали бриллианты, на этот раз черные. Придирчиво осмотрев себя в зеркале, Эля крутанулась на каблуках и заявила. «Собирайся. Мы идем на прием. «Вот уж нет». Фыркнула Лера, пятясь назад, словно опасаясь, что сестра напрыгнет на нее и подтащит за дверь силой. «У меня другие планы». «Я звонила Алексу», — перебила Эльвира. «И он сказал, что сегодня работает допоздна. Какие у тебя могут быть планы без него?» «А что, ты теперь воспринимаешь меня только как предаток Алекса?» — обиделась Лера. «Жена — часть мужа, а вы почти женаты». «Ну, до этого еще далеко. Новый год не за горами. Вы ведь собираетесь пожениться в конце декабря, верно?» «Так что давай-ка поглядим, что у тебя есть в шкафу, что не стыдно выгулять к вице-губернатору». «К кому?» Пробормотала Лера, еще больше испугавшись. «Ты с ума сбрендила, мать!» «И ничего я не сбрендила. Просто нас пригласили на годовщину. А Арик, как назло, задержится в офисе, как и твой Алекс. Можешь себе представить такую подлянку?» «Я готовилась неделю». «Ты, значит, неделю готовилась? А я должна собраться за полчаса, как солдат-срочник?» Нахмурилась Лера. В любом ты, душечка, наряде хороша. Нараспев, процитировала ничуть не смущенная ее сердитым тоном Эля и направилась прямиком в комнату. У меня волосы немытые, буркнула Лера, чувствуя, что уже проиграла напору сестры. Неужели? беспечно переспросила та. А по-моему, все окей. Просто причешешься, и дело сделано. Мне нечего надеть. «А то платье, которое я отдала тебе, ну, бежевое, от Алены Ахмадулиной». «От кого?» «Господи, ну что мне с тобой делать, Валерка? Ты такая, дремучая ты вот! Алёна Ахмадулина, одна из самых известных российских дизайнеров. Я бы тебе обо что не отдала». Чистая правда. Все самые красивые наряды Лера получила от сестры либо в качестве подарков, либо потому, что не подошел размер». Правда и то, что все это богатство, так и висело на вешалках с бирками, так как Лере почти некуда было все это носить. Пару раз она надевала что-то на свидание с Алексом, но обычно, даже в таких случаях, предпочитала повседневный, а не парадно-выходной стиль. Раздвинув створки платяного шкафа, Эля принялась деловито копаться в его содержимом. «Так, куда же ты его подевала?» «Нет, Валерка». «Ты реально не понимаешь, что одежда должна храниться правильно. Ну как можно вешать вот этот белый пиджак от Гучи рядом с черным платьем от... Господи, где ты вообще откопала этот мусор?» Лера плюхнулась на диван и принялась обречённо наблюдать за тем, как сестра потрошит ее гардероб, отпуская едкие замечания по поводу каждой вещи, купленной не ею. «Нашла!» — издала победный клич Эльвира — извлекая на свет Божий вешалку с платьем, до сих пор не покидавшим шкафа. Подол слегка помялся. «Ну ничего, погладим. Марш в душ, а я пока найду гладильную доску». «Чего застыло? Бегом!» Через час девушки вышли из такси у загородного дома вице-губернатора Юрия Купелина, отвечавшего в администрации за два комитета. Жилищные и по благоустройству, и государственной охране памятников. Лера успела пробить его по интернету, пока они ехали. Коттедж выглядел респектабельно, но не чересчур. Видимо, вкус у вице-губернатора имелся, и он не стал отстраивать себе Нойшвайнштайн, предпочтя скромную кирпичную классику всего в два этажа. Нойшвайнштайн — романтический замок баварского короля Людвига II со множеством башенок, часто называемый замком «спящей красавицы». Территория оказалась обширной и ухоженной. Определенно над участком поработал опытный ландшафтный дизайнер. По обилию авто, выстроившихся в ряд вдоль каменного забора, становилось ясно, что в доме праздник. «Тридцать лет, прикинь!» щебетала сестра, ловко передвигаясь на каблуках по брусчатке, которые были вымощены садовые дорожки, ведущие к дому. «Интересно, продержимся ли мы с Ариком так же долго?» «Вы и дольше продержитесь». Убежденно ответила Лера, разглядывая ярко освещённую площадку перед домом, на которой толпились люди с бокалами в руках. Погода стояла не то чтобы теплая, все таки ноябрь на дворе. Но все же достаточно приятная, чтобы немного постоять снаружи, общаясь и попивая шампанское. Изнутри раздавались звуки музыки. Видимо, часть гостей все же предпочла находиться под крышей. «Элечка, как же я рада вас видеть!» Раздался громкий, но приятный голос с пикантной хрипотцой. К ним быстрым шагом приближалась дама лет 55, одетая в переливающееся всеми цветами радуги платье, поверх которого было накинуто меховое манто. «Зиночка Олеговна, поздравляю от всей души!» Протянув к ней руки, пропела Эльвира. «Вы получили мой подарок». «О да, великолепная ваза, моя дорогая!» Закивала дама, которая, как поняла Лера, являлась хозяйкой дома и, соответственно, супругой вице-губернатора. «Она уже заняла достойное место в фае. Сейчас сами увидите. А это?» «Знакомьтесь, моя сестра Валерия». «Надо же, как вы похожи!» Воскликнула Купелина, разглядывая Леру так внимательно, что та ощутила дискомфорт. «Вы случайно не модель, детка?» «Я?» Изумилась Лера. Ее еще никто не принимал за представительницу этой профессии. Сама она считала, что соответствует ей разве что по росту. «Валера служит в следственном комитете». С гордостью ответила за сестру Эльвира. Серьезно! Купелина выглядела потрясённой. «Похоже, СК меняется в лучшую сторону, раз туда стали набирать таких красоток. Проходите в дом, девочки». «Или, если пожелаете, можете потусоваться здесь, пока мужчины воспевают моего муженька в доме». Сказав это, она удалилась столь же стремительно, как и подошла. «Не знала, что ты знакома с ней лично», — проговорила Лера, глядя вслед вице-губернаторша. «Мы ходим в один салон красоты», — ответила Эльвира. «Там и встретились». «Ой, гляди, это не Виктор Крюков». «Кто?» «Ну, актер сериалов». «Ой, точно он!» Зинаида обожает богему. «Она, видишь ли, покровительствует творческим личностям, певцам, художникам, но больше всего любит актеров. Даже театр им построила». «Целый театр?» «Нет, половину». «Естественно, целый. Музыкальный театр, знаешь?» «Да. Мы с Алексом недавно туда ходили». «А как эта губернаторша сумела построить театр, интересно?» «Ой!» Там действительно занимательная история. Раньше музыкальный театр ютился в здании бывшего ДК. Ни ремонта, ничего, представляешь? Сцена, сгулькин нос, акустики никакой. А ведь это так важно. Но ну вот Купелина и решила помочь музыкальному театру. Нашла какой-то недострой на набережной, который постоянно передавался от одного подрядчика к другому. Да и убедила мужа передать его музыкальному театру. «Само собой, проект пришлось менять. Ведь там собирались возводить торговый центр. Местечко-то козырное, как ты понимаешь. Но в конце концов все получилось, и два года назад они переехали. Ты была внутри, сама видела, какая прелесть вышла». Лера тоже считала, что музыкальный театр выгодно отличается от большинства тех, в которых ей довелось побывать. Вместо пафосного строения с устаревшими интерьерами Приятно было оказаться в современном здании с просторными помещениями, множеством зеркал, стеклянными вращающимися дверями и двумя большими сценами. Давай-ка все-таки войдем, предложила сестра. Что-то мне зябка на ветру. Девушки направились к крыльцу. Фае их встретили две предупредительные горничные, видимо, специально нанятые для приема. Они приняли у них верхнюю одежду и указали путь туда, где планировалось основное действо. «А вот и моя вазочка!» — радостно воскликнула Эля, указывая в угол. Вазочка оказалась монстром, размером метров полтора, расписанным розовыми фламинго и зелеными листьями на фоне воды. «Отлично смотрится, да?» потребовало одобрение собственного вкуса Эльвира, и Лера решила ее не расстраивать, пробормотав. «Да, красотища!» Они прошли в просторный зал. Посередине освободили пространство, а вдоль окон стояло несколько столов, на которых располагались всевозможные закуски, которые следовало накладывать самим. Лера заметила, как некоторые из гостей нагружают свои тарелки до краев, словно недавно вернулись из мест заключения и давненько не едали ничего, кроме тюремной баланды. В конце зала она увидела рояль, слева от которого поставили несколько стульев, А за ним находилась еще одна дверь в соседнее помещение. Честно говоря, я думала, вице-губернаторы живут по шикарнее, проговорила Эльвира, придирчиво разглядывая интерьер. Все-таки второй человек в городе. Просто для сведения. У губернатора не один зам, сказала Лера. Правда? Удивилась сестра. Не знала, но все-таки. Эльвира с мужем жили в замечательной пятикомнатной квартире, Расположенный в новом жилом комплексе в престижном районе Питера. Хоть дом вице-губернатора явно был побольше, в отношении планировки, ремонта и меблировки Лера, пожалуй, склонялась к тому, чтобы согласиться с сестрой. С другой стороны, это же здорово. Честный вице-губернатор, не берущий взяток и помогающий по доброте душевной людям искусства. В этот момент у рояля, где толпились гости, Возникло необычное оживление. Одновременно с этим в столовую хлынул народ с улицы. Похоже, праздник начинался. Раступившиеся люди освободили место у рояля, за который тут же уселся седовласый мужчина во фраке. Через заднюю дверь вошли музыканты с инструментами и заняли стулья. Последними из той же двери появились несколько молодых мужчин и эффектная брюнетка в сногсшибательном алом платье. Небольшой оркестр грянул так неожиданно, что Лера вздрогнула. А один из мужчин, схватив со стола бокал с шампанским, выступил вперед и запел Лебьямо. Лера не считала себя любительницей оперы, но эту арию-тост из травиаты Верди узнала без труда. Девушка в красном тоже вооружилась бокалом, и оба вышли на середину холла, повернувшись лицом к тому месту, где стояли вице-губернатор с супругой, окруженные гостями. «Это что, э как его?» Забормотала Лера, которой показалось, что она узнала певца. Кирилл Третьяков уточнила Эля. «Ну да. А с ним, если не ошибаюсь, Диана Качекидзе?» «Конечно же, Зинаида пригласила своих артистов. Должны же они отплатить ей за покровительство». Лера протиснулась вперед, чтобы рассмотреть исполнителей как следует. В жизни Кирилл Третьяков выглядел моложе, чем представлялось из зала. Она ожидала, что он окажется не так хорош в отсутствии грима и костюма, но ошиблась. Он был именно таким, даже, пожалуй, лучше. Буйная грива светло-русых, тщательно милированных волос обрамляла лицо с классически правильными чертами. Обычно таких людей нельзя назвать красивыми, так как строгая геометрия вовсе не является залогом привлекательности. Однако прозрачные и широко открытые, словно бы от удивления этим миром, глаза — И искренняя улыбка делали Кирилла прямо-таки неотразимым. Похоже, каждая чёрточка в его лице жила собственной жизнью. Лера еще не встречала столь подвижной мимики ни у кого, с кем была знакома. Возможно, если бы не эта невероятная мимика и сочащийся из всех щелей его натуры холерический темперамент, артист не привлёк бы большого внимания. Но все это в купе, притягивала взгляды и вызывала восхищение у представителей обоих полов. Единственным, что на взгляд высокой Леры портило общее впечатление, был скромный рост артиста, вряд ли более 165 сантиметров. В левом ухе молодого человека сверкала бриллиантовая пусета, и ему очень шли черный смокинг и накрахмаленная белая рубашка с бабочкой. Лера давно заметила, что хорошо пошитый костюм Еще не гарантируют импозантного вида. Ведь его нужно уметь носить. Даже самый дорогой и подогнанный по фигуре пиджак может смотреться на ком-то, как на корове седло, если фигура и осанка несовершенны. Третьяков как нельзя лучше соответствовал своему наряду. Подойдя вплотную к купелиным, он поднял бокал повыше, салютуя супругам. И небольшой хор, стоявший за роялем, поддержал певца и его партнершу. Красотка осушила бокал залпом, но Лера обратила внимание на то, что Третьяков пить не стал, а незаметно поставил бокал на стол, прежде чем позволил Купелиной сердечно себя обнять и троекратно расцеловать по русской традиции. Вице-губернатор ограничился рукопожатием, после чего музыка на короткое время смолкла, и к паре начали подходить люди с подарками. Кто-то зачитал поздравления от губернатора Санкт-Петербурга после чего прием продолжился. Певцы удалились, а музыканты остались, продолжив играть разнообразные мелодии для услождения слуха присутствующих, которые, надо заметить, мало обращали на это внимание, предпочитая радовать собственные желудки. Лера, которой сестрица помешала поужинать, решила не стесняться и тоже накидала в свою тарелку деликатесов. Крошечных тостиков с красной и чёрной икрой, корзиночек с крабовым и лососевым салатами, пару бутербродов с осетриной и несколько маринованных помидорчиков черри. Отойдя в уголок, она принялась закусывать, в то время как Оливира направилась в самую гущу гостей. Как она выражалась, социализироваться. «А вы поете или танцуете?» Услышала Лера приятный голос и едва не подавилась икрой от неожиданности. Перед ней стоял Кирилл Третьяков с собственной персоной. «Я?» растерялась она. «Я просто ем». И она указала на свою тарелку. «Как это разумно с вашей стороны?» Серьезным тоном похвалил он, но его лучистые глаза смеялись. «Клоуны выступили. Пришло время утолить голод». «Клоуны?» — переспросила она, но тут же сообразила, что он имеет в виду себя сотоварищи. «Шампанского?» предложил он, ловко схватив бокал с подноса, проходящего мимо официанта, и протянув его Лере. «А вы?» — спросила она, принимая вино из рук артиста. «Я это пойло, простите, игристое не пью. У меня от него изжога, не к столу, будь сказано», — ответил он. «Может, здесь есть что-то покрепче, но я еще не освоился. Боюсь, когда это произойдет, присутствующие уже все выдуют». Лера удивилась тому, что молодой человек общается с ней, как со старой знакомой. Странно, но она и сама чувствовала нечто подобное. От Третьякова не исходило угрозы, как от большинства представителей противоположного пола. И это подействовало на нее расслабляюще. «Скажите, почему вы подошли именно ко мне?» — задала она прямой вопрос, надеясь, что артист не обидится. «Откровенность — это то, что я ценю в людях больше всего». А вкупе с храбростью она и вовсе бесценна, — рассмеялся он. Признаюсь честно, я здесь никого, кроме Зиночки и ее супруга, не знаю. Да и если на чистоту, не горю желанием узнать. А вы показались мне чужеродным телом среди всего этого скопления народа. Телом? — изогнула бровь Лера. — И лицом. И почему же я показалась вам м -м, чужеродной? — Ну, вы красивая, но не так, как принято в подобных кругах. «Одеты шикарно, но определенно чувствуете себя лучше в джинсах, верно?» Мое платье вам не нравится?» — огорчилась Лера. «Платье отпад, но вам явно в нем неловко, и вы только и думаете о том, как бы нацепить что-нибудь спортивное. Я прав». «Не стану спорить». Наконец улыбнулась и она. Меня притащила сюда сестра. Она обожает такие сборища, а я... «А вы любите поваляться у телека или отжечь в спортзале?» «Точно. Как ему это удается? Ведь это Лера-следователь, а Третьяков-артист, и все же он читает ее, словно открытую книгу». «А как зовут мою новую и столь приятно прямолинейную знакомую?» — поинтересовался он. «Лера», — ответила она и, переместив тарелку в левую руку, протянула ему правую. Если бы он попытался запечатлеть на ее запястье поцелуй, она сочла бы, что артист выпендривается. Но вместо этого он крепко пожал Лере руку как равный, чем окончательно завоевал ее сердце. А еще от нее не укрылось, что во время рукопожатия Кирилл оценил огромный бриллиант помолвочного кольца на ее безымянном пальце. Ей даже на миг почудилось, что его губы искривились в подобии саркастической улыбки — Но уже в следующую секунду, когда он поднял на нее глаза, она решила, что ошиблась. «Приятно было познакомиться», — сказал он искренне. «А теперь, боюсь, мне пора идти ублажать юбиляршу». Подмигнув Лере на прощание, словно старой подруге, он развернулся на каблуках и резво затрусил по направлению к вице-губернаторше, которая изо всех сил пыталась привлечь его внимание Маша рукой. Лера вернулась к еде, но обнаружила, что больше не голодна. Почему-то ничего не значащая беседа с Кириллом Третьяковым отбила у нее охоту пробовать вкусности с барского стола. Аккуратно поставив тарелку на ближайший стол, Лера поискала глазами сестру, но не обнаружила ее в толпе. «Может, стоит пройтись по саду?» Она бы с удовольствием поехала домой. Но Элька смертельно обидится» поэтому придётся самой себя развлекать в ожидании момента, пока сестра насытится болтовнёй с важными людьми и изъявит желание смыться. В прихожей горничная помогла Лере отыскать пальто, и она вышла на крыльцо. В воздухе порхали редкие белые мухи. Надо же, первый снег в этом году. Лера выставила руку из-под козырька и позволила снежинкам падать на ее ладонь. Они послушно приземлялись и тут же таяли на ее теплой коже. В саду не оказалось ни души. Но фонари по-прежнему горели, ярко освещая все вокруг. Сад выглядел большим, и Лера, выбрав одну из мощенных дорожек, пошла по ней, разглядывая клумбы. В это время года особо смотреть было не на что. Но сам ландшафт выглядел интересно. Тут и там возвышались искусственные холмы и горки, выложенные камнями разной величины и формы. Под кустами смородины разместились садовые фигуры разнообразных птиц и животных. Лера даже заприметила семейство оленей. В конце дорожки, на пересечении ее с тремя другими, расположился фонтан, который сейчас не работал. Она попыталась представить себе, как сад выглядит летом и пришла к выводу, что очень даже мило. Выбрав другую дорожку, Ведущую обратно к дому, девушка пошла по ней. Дойдя до угла здания, она уже намеревалась свернуть к крыльцу. Как вдруг услышала приглушенный разговор и остановилась. «Всё равно узнает. Не от меня, так от кого-то ещё!» еще, возбужденно говорила женщина. «Не узнает, если ты не станешь распускать язык!» — шипел в ответ мужчина. Лера определила голос. «Он принадлежал Кириллу Третьякову». Ей бы тихонечко удалиться, но природное любопытство взяло вверх, поэтому девушка прижалась к стене и украдкой заглянула за угол. У черного входа стояли двое. Фонарь, висевший прямо над их головами, позволял рассмотреть лица спорщиков очень хорошо. Одним и в самом деле оказался ее новый знакомый, а его собеседницей — та самая красотка в алом платье. Сейчас на ее голые плечи была наброшена легкая шубка — Третьяков же оставался в одном костюме, словно не замечая холода. Выражения лиц обоих были напряженными. Несомненно, беседа носила недружеский характер. «Почему я должна молчать?» — возмутилась собеседница Третьякова. «Это и меня коса? Нет, не касается!» — перебил он. «Мы не болтаем о таких вещах, потому и живы-здоровы до сих пор. И если ты хочешь, чтобы так и дальше оставалось...» то будешь держать язык за зубами. А если нет? А если нет, пожалеешь. Лицо артиста, освещенное светом фонаря, лишь с одной стороны выглядело зловещей маской, а певица походила на маленького зверька, пытающегося храбриться в присутствии хищника. Лера и не подозревала, что Кирилл Третьяков, казавшийся таким приятным парнем, мог вести себя столь брутально. Интересно, о чем речь? Ты мне рот не заткнешь! прошипела актриса. Я все равно! Она осеклась. Кто-то шел по дорожке со стороны ворот. И она и Третьяков отступили в тень, а Лера услышала удивленный окрик: Эй, ты чего тут болтаешься? Холодно же! В группе людей, подходящих к дому, она узнала сестру. Да я вот! Забормотала Лера, продвигаясь вдоль стены в надежде, что Третьяков и его партнерша не догадаются, что она подслушивала. «А ну-ка, марш в дом!» — скомандовала Эльвира. «Мне срочно нужен бокал шампанского». Народ в столовой рассосался, переместившись в гостиную. И сестры легко получили доступ к напиткам. «Ты где была?» — поинтересовалась Лера, наливая себе и Эльвире. Официанты тоже, видимо, перебрались в гостиную, поэтому обслуживать себя приходилось самим. «Так, знакомых встретила», — отмахнулась сестра. «Удивительно. Какой маленький город Питер, да? Куда ни плюнь, встретишь кого-то из своего окружения. А ты что делала на улице?» «Прогуляться вышла». «Одна? В последний раз я видела тебя в компании Третьякова». «Мы немного поболтали». Только ничего себе не придумывай, ладно? В смысле? В смысле, этот кабель имел всех баб в театре? А моя сестрица товар эксклюзивный. Я ее кому попала, тискать не позволю, понятно? Кроме того, она скоро замуж выходит. Она? Ты? Слушай, а как ты думаешь, Третьяков и с вице-губернаторшей того? Ну, я свечку не держала. Наморщила лоб Эльвира но между ними точно что-то есть. Однако тебя, Валера, это беспокоить не должно. Да меня и не беспокоит просто «Ой, что-то ты темнишь, сестрица». Еще шампанского?»